Ароматы и запах Туря. В двух книгах. Издание второе. Исправленное. Книга первая. Составитель. Вайнштейн. Москва. Новое литературное обозрение. 2010 год. Серия культура повседневности. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Вэнштейн. Грамматика ароматов. Предисловие составителя. Теория обоняния. Запахи в психоанализе. Запахи в истории европейской культуры. Запах, тело и гигиена. как классифицировать запахи. Что такое синдром Пруста? Как связаны духи Красная Москва и букет императрицы? Все эти и другие не менее захватывающие темы обсуждаются в сборнике Ароматы и запахи в культуре. Это книга первое в России исследование запахов как аспекта нашей повседневной жизни. Авторы статей отечественные и западные парфюмеры, биологи, Лингвисты, психологи, антропологи стараются расшифровать символические смыслы ароматов, понять, почему запахи неразрывно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Среди героев книги Патрик Зюскинд, Бодлер, Оскар Уайльд, Фрейд и знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка. Учёные пытаются создать новые дисциплины Историческую ароматику и грамматику ароматов Обнюхать и осмыслить обонятельные пейзажи Различных исторических эпох Ольга Вайнштейн Грамматика ароматов Предисловие составителя Случалось ли, мой друг читатель, вам Блаженствовать и томно длить мгновение Безумно, долго, долго До самозабвения, вдыхая мускус или фимиам. Шарль Бодлер. Нередко образы прошлого кажутся нам плоскими, сухими и скучными. Слишком много тонких и нежных нюансов безвозвратно разрушаются со временем. Исчезают объём и дыхание, динамика живого жеста. Лучшие книги по истории костюма не могут передать сопутствующую одежде звуковую гамму. Так пропадает загадочный шелест юбки фру-фру, столь волновавший людей конца XIX века. Шорох шёлковой оборки тогда воспринимался как сигнал и секрет женского очарования. Теперь же это ощущение восстановить, наверное, невозможно. Очень часто такой утраченный культурный ассоциации оказывается запах. Знаковый эффект аромата, самый мощный Я одновременно самый хрупкий компонент, составляющий и в буквальном, и в переносном смысле атмосферу эпохи. В этом потерянном измерении скрыты мегабайты значимой информации, поскольку именно запахи интимно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Запах есть испаряющаяся аура тела и вещи. Её вибрирующий контур. Первый подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. Наслаждение ароматом метафора владения материальным миром в его самой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие. Не оттого ли самые заострённые писатели всегда старались найти верные слова, чтобы хоть как-то уловить дразнящую прелесть запахов? Бальзак Бодлер, Оскар Уайльд, наш современник Патрик Зюскенд посвятили благовонием прочувственной страницей, а в романе наоборот Гвисманса возникает образ денди-парфюмера дез эссента, который сам синтезирует запахи, экспериментируя с ароматическими веществами, как вольный художник. Самый, наверное, известный литературный эпизод, связанный с запахами. содержится в романе Марселя Пруста По направлению к свану. В первой книге из цикла В поисках утраченного времени. Расскатчик приходит в гости к матери, которая угощает его бисквитным печеньем мадлен. Вкусы и запах печенья, размоченного в липовом чае, внушают ему удивительный беспричинный восторг. Я наполнился каким-то драгоценным веществом. И вслед за этим странным чувством пробуждаются воспоминания о детстве в Комбре. Весь Комбре и его окрестности, все, что имеет форму и обладает плотностью, город и сады, выплыло из чашки чаю. Пруст. По направлению к Свану. Перевод Любимого. Москва. Республика 1992. Страница 44-я. Марсель словно вновь получает ключи от утерянных владений, восстанавливая обонятельный пейзаж своего детства. К нему возвращаются запахи разных времён года, но уже комнатные, домашние. Смягчающие колючесть ине на окнах мягкостью тёплого хлеба. Запахи праздные и верные, как деревенские часы, рассеянные и собранные, беспечные и предусмотрительные. Бельевые, утренние, благочестивые, тонкий аромат тишины, сухие ароматы буфета, комода, пестрых обоев и сложный липкий, приторный, непонятный фруктовый запах, вышитого цветами покрывала. Пруст. По направлению к Свану. Страницы 45-46-я. Процесс обретения воспоминаний через запахи получил название феномен Пруста и стал литературным топосом и источником бесконечных индивидуальных вариаций у самых разных авторов. Вот Ролан Барт в дневнике о лови тутрачные воспоминания детства через запахи. В моих воспоминаниях ничто так не важно, как запах старинного квартала между Нивом и Адуром. которую называют Малая Байонна. Там смешивались запахи всевозможной мелкой торговли, образуя неподражаемый аромат дратва, который старые баски прошивают сандали. Здесь не говорят эспадрильи, какао, испанское оливковое масло, спёртый воздух тёмных лавок и узких улочек, ветхая бумага книг из муниципальной библиотеки. Всё это действовало как химическая формула ныне исчезновшей торговли этого квартала. Хотя он и поныне сохраняет частицу своего очарования, или вернее, действует сегодня как формула её исчезновения. Через запах я улавливаю даже перемены в образе потребления. Сандали теперь уже не ручной работы, а подмётки у них уныло резиновые. Какао и масло теперь покупают В загородном супермаркете. Ролан Барт о Ролане Барте. Перевод Зенкина. Москва. Ад Маргинем. 2002. Страница 234-235. Очевидно, что для Барта восстановление обонятельного ландшафта, малой Байонны, подчинено иным целям, нежели у Пруста. Это не сентиментальные воспоминания атмосферы детства, а анализ химической формулы ныне исчезновшей торговли этого квартала. Ностальгия здесь оттеняется критическим взглядом на современный консюмеризм. Исторические смыслы запахов очень подвижны. Фактически перед гуманитариями, историками, литературоведами, культурологами открывается новая дисциплина. Назовем ее историческая ароматика или грамматика ароматов. Это и необозримое, вернее, незанюханное поле материалов и новое пространство для размышления. Первая подборка научных статей на эту тему появилась в номере 43 журнала «Новое литературное обозрение». Страницы 5-112-я. Один из первых вопросов, который неизбежно встает перед любым, кто вступит в это пространство, вопрос об оценочном восприятии запахов. И если простодушно спросить, существуют ли приятные и неприятные запахи сами по себе, то ответ культурного релятивиста будет отрицательным. Эмоциональная аура запаха целиком зависит от традиции, воспитания, момента и контекста. Объективной оценки запаха нет и не может быть. Среди профессионалов, изучающих запахи, к культурному релятивизму наиболее склонны психологи, социологи и антропологи, в то время как биологи занимают более строгие объективистские позиции. С точки зрения гуманитария восприятие запахов действительно зависит от множества культурных параметров: ранних обонятельных впечатлений, кулинарных традиций, гигиенических установок, Проживание в крупном городе, степени терпимости по отношению к другим, представителям иной расы, религии, сексуальной ориентации. Проводились специальные исследования, продемонстрировавшие довольно большой разброс национальных предпочтений по шкале приятных запахов.